Глава 19. На следующий день я вновь встретилась с мисс Шульц и передала деньги, оставшиеся от премии за дело Нобеля. Пыталась разузнать у нее подробности последнего заказа, поступившего от лорда Вивера. Но актриса была связана магическим договором и не имела права разглашать чужие тайны. К Максимилиану, пока не хотела обращаться с вопросами, после поцелуев и побега из особняка, чувствовала себя неловко. Решила, что в эти дни нам лучше не встречаться. По всей видимости, Макс считал так же. Он не приходил в холостяцкую берлогу Марча и не присылал за мной Джорджа. Наверняка обиделся, что малышка Эви не оценила ухаживаний. Знал бы он, чего мне это стоило, но поддаться чувствам не могла, понимала, что он тот, кто разобьёт моё бедное сердечко. В то же время, без помощи Вивера мне пришлось самой искать выход из создавшегося положения. Случай и чутьё привели меня к мисс Шульц, а судьба свела с мистером Фурсиком. Он оказался полезным человеком, не только безупречно поставил на руке фальшивую магическую метку, но и продал документы на имя Марики Блюмс, дамы, которая, согласно моему плану, будет выдавать себя за леди Блекстон. И вот настал решающий день. Утром Мы с Лямкиным и двумя полицейскими желторотиками, Джоном и Джеком, отправились в кофейню на побережье. Дело было деликатным, поэтому шеф Северс распорядился привести леди Блэкстон для беседы в его особняк. Меня это вполне устраивало. Не хотелось, чтобы в отделении Перкинс или Стефан Марко припомнили визит Эвелин Блэкстон. Правда, Перкинсу я тогда не представилась. А донавателю, скорее всего, лорд Вивер заплатил за молчание. Мне пришлось рискнуть и подписать письма для Александра и Оливера своей фамилией. Расчёт был сделан на то, что лорды сразу же заинтересуются родственницей. Они и заинтересовались, с одной только разницей, что лорд Оливер поверил, а его старший брат открыл на меня охоту. Раньше я бы испугалась, А сейчас научилась действовать по обстоятельствам. Я не авантюристка, но перед трудностями никогда не посавала. Марч, я всё проверил. В кофейне два выхода, третий заблокирован, с деловым видом сообщил Лямкин. Ребят, поставил у дверей свистками их снабдил. Я поощряла инициативу молодого сыщика. Молодец, Лямкин, гляжут и всё просчитал. Да я же понимаю, что дело непростое. Может, она шпионка, а это совсем другой уровень. Если мы отличимся, лорд Брикс предложит работу. Я закашлялась, вспомнив, что лорд Брикс руководит армией и разведкой, но работать на разведку это совсем не то, чего я добивалась. Подбодрила напарника, похлопав по плечу, а про себя подумала, что настоящая шпионка никогда бы не указала наряд в котором придёт на встречу. Эй, Марч, гляди, вроде наша дамочка, прошептал Лямкин и кивнул на столик у окна. Там сидела блондинка в канареечном платье и огромной белой шляпе, украшенной жёлтыми цветами. Она с наслаждением пила чай, оттапырив мизинец, и с нежностью смотрела на шоколадный десерт. Ну что, берём тёпленький, прошептал Лямкин. потирая руки. Подождём, пока леди отведает сладостей, разомлеет, расслабится, тогда и подойдём, объяснила она парнику. Гениально, мистер Марч, с восхищением проговорил напарник. Мы с ним сделали вид, будто изучаем меню. Потом якобы выбирали столик, а затем я направилась к даме в ярком наряде. Разрешите присоединиться. обратилась к незнакомке в ярком платье. Белокурая девушка подняла голову и посмотрела на меня изучающим взглядом васильковых глаз. Пухлые губы приоткрылись от удивления, нежная ручка в кружевной перчатке поправила кудряшки, выбившиеся из-под шляпы. Она была прекрасна и не имела ничего общего ни с Эвелин Блэкстон, ни с мисс Шульц. Разве ж ту последнюю роднил с незнакомкой оценивающий взгляд. "Вообще-то я кое-кого здесь жду", с вызовом произнесла дамочка. Я склонилась к её ушку, понизив голос. "Случайно не лорда Александра?" "Как вы догадались? Ах, так вы от него?" затрепетала ресницами мисс Блэкстон и закусила губу. Краем глаза заметила, что Лямкин уже приблизился к нашему столику и прищурившись, вслушивается в разговор. Видимо, Карина Шульц это тоже заметила, потому что произнесла громче: "А где же сам лорд Александр? Почему он не пришёл на встречу лично? Он ждёт вас в особняке на побережье", серьёзным видом поведала я. Вы же понимаете, лорд слишком заметная персона, чтобы разгуливать по городу и встречаться в кофейне. Я работаю на него. Разрешите вас проводить. Повернулась и кивнула Лямкину. Мой напарник сигнал уловил и дал знак двум молодым служащим полиции, которые заняли оборону у дверей. Ох, так сразу и уйдём? А я хотела заказать ещё пирожное и какао. Мисс Шульц на дула губки. Я восхищалась её игрой и, разумеется, мастерски наложенным гримом. Передо мной сидела молодая экзельтированная девица, любительница сладкого, приключений и волшебной литературы, судя по книжке на столе. Не волнуйтесь, лорд Блэкстон подготовился к встрече. В особняке вас ждёт изумительный десерт. Я подставила локоть, приглашая даму следовать за мной. Хорошо, что позвала на дело не слишком опытных Лямкина, Джона и Джорджа. Тёртый калач сразу бы сообразил, что ни одна уважающая себя дама не повелась бы на сомнительные уговоры незнакомца. Но моя актриса вздохнула, поправила шляпку и взяла меня под руку. Не забыв при этом напоследок откусить кусочек пирожного и положить в сумочку книгу. Что ж, ведите меня, приказала мисс Шульц. На улице к нам присоединился Лямкин, один из желторотиков подогнал тех на мобиль. Лорд Блэкстон выделил охрану. Встреча с вами так важна для него, проникновенно проговорила я и открыла дверь мобиля. «Не ожидала такого приема. Думала, мы с ним посидим в кафе, поговорим. Он же меня никогда не видел», — удивилась блондинка, но в мобиль села. «Насколько я знаю, лорд Александр был очарован вами, прочитав послание». Едва не хмыкнула, вспомнив, как Лукас... передал мне просьбу родственника перехватить леди Блэкстон. Глава стихийников был так очарован, что решил сразу же допросить родственницу. «Да, я могу произвести неизгладимое впечатление на мужчину». Мисс Шульц в образе леди Блэкстон закусила нижнюю губу. «Как, кстати, вас зовут?» «Мистер Марч», — представилась я хриплым голосом сыщика, — и села рядом с актрисой на заднее сиденье. Не стала предупреждать мисс Карину заранее, что тоже играю роль. Лишь сообщила, что пожилой служащий полиции на нашей стороне и в случае опасности поможет ей сбежать. Но сейчас старалась соответствовать выбранному образу. Мы подъехали к светлому особняку на побережье. Помпезности или кричащей роскоши, как в жилище Вивера, здесь не было. Милый, уютный, я бы даже сказала скромный двухэтажный дом утопал в зелени. У железных ажурных ворот нас встретила приятная пожилая женщина. Она представилась экономкой миссис Питерс и провела нас внутрь. Я вела под руку леди Блэкстон, Лямкин шёл позади, а двое служащих по бокам. Дверь в гостиную открылась, и на пороге появился хозяин в светлых брюках и белой рубашке. Лукас выглядел менее официально, но очень привлекательно. Этот мужчина радовал женский глаз, и не один, судя по вздохам мисс Шульц. "Прошу", произнёс Лукас и поцеловал даме руку. Он пропустил нас вперёд, а Лямкину и Желторотикум дал знак караулить в коридоре. "Вы кто? И где лорд Блекстон?" удивилась леди, застыв посредине комнаты. Давайте присядем, я всё объясню. Меня зовут Лукас Северс, я родственник лорда Александра. Шеф улыбнулся, на щеках проявились милые ямочки. От чего мы с дамой одновременно зачарованно вздохнули. Правда, я вовремя опомнилась и сделала вид, что чихнула. Прошу вас, чай, пирожные. Лукас указал на сервированный столик и диваны. А у дамы при виде сладостей загорелись глаза. Благодарю, она устроилась поудобнее и тут же потянулась к фруктовой корзиночке с заварным кремом, затем указала пальчиком на меня. Мистер Смарч не дал мне доесть пирожное в кофейне, а я так люблю сладкое, и блондинка глупо захихикала. Мы с лордом Лукасом переглянулись, и шеф продолжил допрос. Завуалированный под беседу Разрешите полюбопытствовать, вы родственница лорда Александра по отцовской или по материнской линии? В письме вы подписались как леди Блекстон. Вы видели моё письмо? Но это личная переписка. Натурально возмутилась дамочка. Александр показал мне сообщение. Дело в том, что он женат и боялся, что супруга неправильно истолкует послание. Он попросил меня встретиться с вами. и объяснить сложившуюся ситуацию. Лукас говорил проникновенно, но в голосе чувствовалась фальшь. Если бы дама была шпионкой, ни за что бы ему не поверила. Вот Вивер обхитрил бы любую в два счёта. Вспомнив о Максимилиане, поморщилась, а сердце болезненно заныло. Тем временем мисс Шульц уже вовсю щебетала. А я и не знала, что Александр Блекстон женат. А вы И тоже аристократ, она с явным интересом разглядывала шефа полиции. Скажите мне откровенно, что вы хотите от лорда Блэкстона, жёстко произнёс Лукас. Не могу, это личное, с вызовом ответила блондинка и запихнула очередную корзиночку в рот. Жаль. Раз вы не желаете по-хорошему, придётся так. Лукас достал из кармана документ, подтверждающий должность, и положил на стол. «А теперь скажите правду. Чего добиваетесь? Вы шпионка? На кого работаете?» Дама ускоренно доживала десерт, а затем захлопала ресницами. На лице отразился ужас, слезы потекли из глаз. Мисс Карина Шульц была талантливой актрисой, но привыкла эпатировать. «Вы полицейский?» А где лорд Александр? Он не придёт? проговорила женщина срывающимся голосом. Её губы дрожали. Лукас отрицательно покачал головой, а лицо собеседницы исказило гримаса. Она шмыгнула носом, а затем неожиданно вскочила на ноги, подхватила сумочку и принялась колошматить лорда Сиверса по плечам и спине. Лукас, похоже, не ожидал такой экспрессии от незнакомой женщины. И застыл, лишь прикрыл голову руками. Он мой кумир. Я мечтала о лорде Александре в течение года, с тех пор, как увидела на банкете. А вы подло разрушили мечту, судьбу, мою жизнь. Пришлось спасать шефа. Я выхватила сумочку из рук дамы, а леди Блэкстон обессиленно упала на диван и зарыдала. Я тем временем порылась в сумке и достала документы. а заодно и спрятанную книжку. «Так-так-так», — так", прищурилась я. «В письме лорду Александру вы представились дальней родственницей. Сказали, что прибыли из будущего, просили о помощи. А в документах указано, что вы, Марика Блюмс, 26 лет от роду, работаете в кондитерской и наблюдаетесь у целителей в лечебнице». Все эти данные по моей просьбе любезно вписал в документы мистер Фурсик, заверил нужными печатями и убедил меня, что бумаги не отличить от оригинала. Что ж, раз я работаю в кондитерской, то не имею права на счастье в личной жизни, ответила девушка, и пуще прежнего заголосила. "Успокойтесь, мисс Блумс", рыкнул лорд Лукас, а дама подпрыгнула на диване. А теперь признавайтесь, зачем вы отправили послание Александру Блекстону? Почему представились чужим именем и как узнали о временной воронке? Как какой воронке? Мисс Блумс тут же прекратила истерику и с ужасом вытаращилась на лорда Сиверса. В письме вы указали, что прибыли из будущего, не отступал Лукас. Каким образом переместились в наше время, если вы шпионка Я немедленно передам вас в руки лорда Бригза. Нет, взвизгнула дамочка. Не надо меня никому передавать. Я всё расскажу. Итак, с какой целью вы пригласили на встречу лорда Блэкстона? проговорил шеф Сейверс, стискивая зубы. Похоже, он терял терпение. И это именно то, чего я добивалась. Дама поправила взбившиеся на висках кудряшки. Затем достала из сумочки зеркальце и платочек. Она привела в порядок лицо, и теперь ничто не указывало на то, что женщина плакала. Похоже, она пользуется маской подобной моей. Ну, говорите, грозно потребовал лорд Лукас. Леди Блэкстон, она же Марика Блумс, она же актриса домашнего театра Карина Шульц, чувственно облизала губы и хитро улыбнулась. А как мне ещё познакомиться с лордом Александром? Не могла же я признаться, что видела его год назад на приёме, когда разносила десерты. Нужно же заинтриговать мужчину, выиманить, увлечь. А будущее, мисс Шульц протянула лорду Сиверсу книгу в яркой обложке. Все ответы там, на корешке значилось: Тайные путешествия мисс Гвендолин по мирам. Лорд Лукас пролистал шедевр и удивился. Это же сказка. Не скажите. Там подробно описано, как дама, забрела в заброшенный дом на окраине города, нашла пыльный фолиант и прочитала тайное заклинание. Воля! И мисс Гвендолин попала в прошлое. Там она встретила красавца-аристократа и без памяти влюбилась в него. Вихрь чувств, буря страсти. Мисс Блумс, ближе к делу. Перебил фантазёрку шеф-северс. «Зачем вы хотели обмануть главу клана стихийников, уважаемого человека, лорда?» «Я пытаюсь вам объяснить», — насупилась блондинка, и, перегнувшись через стол, выхватила книгу из рук шефа полиции. «Здесь же все ясно сказано. Лучше всего притвориться дальней родственницей или устроиться служанкой в дом кумира. Теперь из-за вас мой план с родственницей провалился». Придётся устроиться на работу к лорду Александру, а когда он лучше меня узнает и разглядит достоинства, то не сможет устоять. Наши чувства преодолеют все преграды. Остановитесь, хватит, взвыл Лукас. Он достал из кармана платок и промокнул лоб. Беседы с экзельтированными дамами давалось выдержанному и суровому начальнику полиции нелегко. Miss Blooms. Лорд Александр женат и счастлив в браке. Вздохнула я и с сочувствием посмотрела на женщину. Боюсь, ваш план был провальным, а фантазии чуть не сгубили, ведь мы могли принять вас за шпионку и упрятать в тюрьму. Да, это плохо. Я как-то не подумала о таком исходе. Закусив нижнюю губу, актриса повернулась ко мне. Скосив глаза на Лукаса, она громко прошептала: Этот лорд и правда глава полиции. Он женат? Лорд Сиверс закатил глаза, а я едва заметно хмыкнула и тут же указала шефу на запись в документах мисс Блумс, ту, где говорилось, что женщина наблюдается у целителей. Лукас с пониманием кивнул. Он уже был не рад встрече с безумной поклонницей Александра Блэкстона. Думаю, наша беседа подошла к концу, мисс Блумс. Под это же Лукас В документах указано, что ваши родители живут на юге империи, в рыбацком посёлке. Если вы не хотите оказаться в тюрьме, забудьте и о Болвии, и о лорде Блэкстоне. Немедленно возвращайтесь в родные пенаты, хотя есть и третий вариант. Шеф не успел продолжить, потому что женщина с придыханием произнесла: "Встречаться с вами «Боги, нет! Марч, да объясните вы ей, что за такие проделки она может лишиться свободы». «Третий вариант — это наведаться в лечебницу, где вы наблюдаетесь, и попить травки, и затем уехать в родительский дом. В столице для вас слишком много искушений в лице местных аристократов». Я разъясняла мисс Блюм с планы на будущее и восхитилась тем, что... Как она разыгрывала безумие. Нет, мне надо лечебницу. Я уеду, буду страдать вдали от кумира, с решимостью в голосе произнесла блондинка и поднялась с дивана. Дрожащими руками она запихнула книгу в сумочку и нацепила шляпу. Направилась к двери, но затем порывисто вернулась и забрала оставшиеся пирожные, обернув салфеткой. Как вас там, Смарч? Отвезите меня в квартиру, я соберу вещи. На пороге она обратилась к главе полиции Риджини. Я вам напишу, как доберусь. Не стоит, мисс Блумс, торопливо отказался Лукас, а мне почудился испуг в его голосе. Мистер Марч всё проконтролирует. Уже возле техномобиля шеф придержал меня за локоть, шепнув: "Лин, проследите, чтобы дамочка добралась до дома родителей и там осталась". Убедите её, чтобы больше никаких писем и фантазий с представителями власти, иначе ей грозит тюрьма. Но по большому счёту я рад, что наша леди Блэкстон оказалась всего лишь сумасшедшей поклонницей Алекса. Я кивнула, а как только села в мобиль, с облегчением выдохнула. Что ж, я не ошиблась, решив разыграть этот спектакль перед Лукасом. Он удостоверился в безумии из Блумс, увидел документы, Мы слышали историю о неразделённой страсти. Дама даже предъявила книгу, которую, к слову, я с трудом нашла у букиниста. Ведь история о перемещении в прошлое должна была смутно напоминать ту, что я описала в посланиях к братьям. Отпустив Лямкина и юных полицейских в отделение, я вместе с мисс Шульц якобы направилась в лечебницу. Поплутав по городу, высадила женщину возле указанного дома. протянула конверт с оставшимся гонораром. "Наверное, я должен вам объяснить". Карина Шульц улыбнулась и отрицательно покачала головой. "Не желаю знать подробности. Я связана магическим договором и буду молчать. Мои клиенты обращаются ко мне неоднократно с самыми деликатными заданиями, поэтому я забочусь о репутации. Буду рада дальнейшему сотрудничеству". Но если можно без участия полиции. Мисс Шульц покинула мобель, однако, сделав несколько шагов, вернулась и склонилась к открытому окну. А ваш начальник интересный мужчина, пожалуй, отправлю ему письмо. Эй, за это вам не платили, насупилась я. Давайте без импровизации. Не переживайте так, просто доиграю роль до конца. а красавчик-полицейский в любом случае достанется вам». «Что?» — актриса прошептала. «Грим у вас отменный, но вот руки выдают». Дама мне подмигнула и ушла. Ее каблучки застучали по мостовой, а я так и осталась сидеть в мобиле, рассматривая узкие ладони и тонкие пальцы, которые и правда никак не вязались с мужским телом. Хорошо еще, что мой Марч похудел. Теперь стало ясно, почему мисс Пенилопа ранее заметила, что мой полицейский от природы худощавый. Она тоже увидела эту разницу, но поняла по-своему. Измотанная и уставшая, я вернулась в арендованную квартиру. Дело леди Блекстон можно считать закрытым. Осталось завтра встретиться с лордом Оливером и узнать, действительно ли он поверил посланию Или, как старший брат, решил устроить ловушку. Поднялась на второй этаж, но взгляд зацепился за белеющий конверт на столе в гостиной. Пришлось вернуться и прочитать послание. Максимилиан Вивер сообщал, что через несколько дней в доме лорда Нобеля состоится приём для аристократов Риджинии и требовал сопровождать его в качестве невесты. Первым порывом было отказаться от столь любезного приглашения, но подумав, решила пойти. Зачем портить отношения с компаньоном? У меня остались к нему вопросы. Хотелось всё-таки понять, какую роль в ритуале должен сыграть Лин Марч. Пришло время Максимилиану рассказать всю правду о том, что именно он задумал.